Мистер Корнер опустился на стул и окаменелым взором уставился в будущее. «Как же быть?» — произнес мистер Корнер. «Она ж ни за что не простит меня, уж я-то ее знаю. Но, может быть, вы шутите!» — вскричал мистер Корнер, на секунду почувствовав проблеск надежды. «Я в самом деле сделал это!» Вы сидели на том же стуле, что и сейчас, и поедали вареные яйца, а она стояла перед вами и отвечала таблице умножения. Под конец вы заснули, и я уговорила ее пойти спать. Было уже три часа, и мы полагали, что вы не будете против. Мисс Грин подвинула стул, села и, положив локти на стол, посмотрела на сидевшего через стол от нее мистера Корнера. В глазах закадычной подруги миссис Корнер, несомненно, играли веселые огоньки. «Но это же было всего один единственный раз», — подсказала мисс Грин. «Вы думаете...» «Она может простить меня?» — воскликнул мистер Корнер. «Нет, не думаю», — ответила мисс Грин. На лице мистера Корнера отразилось соответственное падение обратно в область низких температур. «Я думаю, что самым лучшим выходом для вас будет простить ее». Эта мысль даже не позабавила его. Мисс Грин оглянулась, чтобы убедиться, что дверь закрыта, и на секунду прислушалась, нет ли кого поблизости. Вы еще не забыли? Мисс Грин в дополнение к этим мерам предосторожности говорила шепотом. О чем мы беседовали за завтраком? В то первое утро, когда я к вам приехала. Тогда еще Эми сказала, что лучше бы вы изредка выпивали. Да, да, мистер Корнер начал припоминать. Но ведь она сказала только выпивать, в ужасе вспомнила. Ну что ж, вы как раз и выпили. — продолжала свое мисс Грин. Кроме того, она не имела в виду выпивать. Она подразумевала самое настоящее пьянство, да не хотела называть его своим именем. После вашего ухода мы еще говорили об этом. Она сказала, что отдала бы все на свете, чтобы вы больше походили на обыкновенного мужчину. А обыкновенный мужчина именно таким ей представляется. Недогадливость мистера Корнера выводила мисс Грин из себя. Она перегнулась через стол и встряхнула его. Неужели вы не понимаете? Вы же сделали это нарочно, чтобы проучить ее. Это она должна просить у вас прощения. Вы думаете? Я думаю, что если вы поведете дело как следует, то сегодняшний день принесет вам удачу, о какой вы и мечтать не смеете. Уходите из дома до того, как она проснется. Я не буду говорить ей ничего, да и не успею. Мне нужно попасть на Падингтонский вокзал к девятичасовому, Когда вы вечером вернетесь домой, во что бы то ни стало, заговорите первым. И мистер Корнер, не успев сообразить, что он делает, поднялся и в восторге поцеловал мисс Грин.